«Я ехал в поезде всю ночь и следующий день и без всяких затруднений прибыл в Австрию». Газеты были наполнены требованиями, официальными заверениями, сообщениями о пограничных инцидентах, то есть всем тем, что предшествует войне. Самое замечательное в этом то, что всегда сильные страны обвиняют слабые в агрессивности. Попадались поезда с войсками. Однако большинство людей, с которыми мне пришлось говорить, не верили в войну. Они надеялись, что будет новый Мюнхен, и что Европа слишком слабая и деморализована, чтобы отважиться на войну с Германией. Во Франции я заметил было совсем другое. Там все знали, что войны уже не избежать. Но тот, кому угрожают, вообще узнает всегда все раньше и лучше, чем агрессор. Я приехал в Фельдкирх, и снял комнату в маленьком пансионе. Стояло лето, местечко было полно туристов. Два моих чемодана повсюду внушали уважение. Я уже заранее решил бросить их и взять с собой как можно меньше вещей, чтобы они меня не стесняли. Я уложил все в рюкзак, с ним я здесь никому не бросался в глаза. С хозяйкой пансиона я рассчитался за неделю вперед». Я пустился в путь на следующий день, добрался до небольшой лужайки в лесу вблизи границы и дождался там наступления ночи. Помню, что меня страшно кусали комары. В крошечном озерке я увидел голубого тритона с гребнем на спине. Он беззаботно плавал в прозрачной воде, то опускаясь на дно, то поднимаясь вверх, чтобы глотнуть воздуха, то и дело показывая пятнистое, желтовато-красное брюшко. Я смотрел и думал, что для него весь мир ограничивался пределами этой лужи. Тут было все — Швейцария, Германия, Франция, Африка, Йокогама. Он мирно нырял и кувыркался в воде в полной гармонии с наступающим вечером. Я соснул пару часов, потом начал готовиться. Я был уверен в успехе. Не прошло, однако, и десяти минут, как рядом со мной вырос, словно из-под земли, «Служащий таможенной стражи! Не с места! Что вы здесь делаете?» Я понял, что он давно еще с сумерек следил за мной. Я сказал ему, что я всего лишь мирный турист и просто гулял в лесу. Он не обратил на мои слова никакого внимания. «Вы объясните все это на таможенном посту», — сказал он и повел меня обратно. Он шел сзади и держал в руках револьвер. Я был разбит и подавлен и только в самом отдаленном уголке сознания настойчиво билась мысль, как спастись. Пока это казалось невозможным. Стражник был, видно, старый служака. Он шел позади на значительном расстоянии, так что я не мог напасть на него внезапно, бежать, но я не сделал бы и пяти шагов, как он тут же подстрелил бы меня. В таможне он открыл маленькую комнату. «Входите, будете ждать здесь. Сколько времени?» «Пока вас не допросят, Зачем же запирать меня? Ведь я ничего не сделал. Тогда вам нечего опасаться». «А я и не опасаюсь. Тут я снял рюкзак с плеч. Начинайте допрашивать». «Мы начнем, когда сочтем это нужным», — сказал он и оскалился. Зубы у него были отличные. Повадками он походил на охотника. «Рано утром придет начальник. Спать можете в кресле. Ждать вам осталось недолго. Халь Гитлер». Я огляделся. К окну приделана решетка. Дверь прочная, заперта снаружи. Рядом слышался говор. Бежать невозможно. Я уселся и принялся ждать. Я чувствовал, как меня оставляет надежда. Наконец небо начало сереть, наливаться голубизной. Стало светло. Раздались громкие голоса, запахло кофе. Двери отперли. Я встал и принялся озевать, словно я только что проснулся. Вошел таможенный чиновник, толстый и красный. Он показался мне добродушнее, чем первый. «Наконец-то», — сказал я, — «здесь чертовски неудобно спать». «Что вам нужно было возле границы?» — спросил чиновник и принялся ворошить мой рюкзак. «Собрались удирать или занимаетесь контрабандой?» «Разве подержанные штаны и рубахи годятся для контрабанды?» — спросил я. «Допустим, что нет». «Но что же вы все-таки делали там ночью?» Он отодвинул рюкзак в сторону. «Я вдруг вспомнил о деньгах, которые были со мной. Если он их найдет, я пропал. Может быть, он не станет меня обыскивать? Я хотел полюбоваться ночным Рейном», — сказал я, улыбаясь. «Ведь я турист и, кроме того, романтик». «Откуда вы?» Я назвал местечко и пансион, в котором остановился. «Утром я думал туда вернуться», — сказал я. «Я снял там комнату и внес плату за неделю вперед. Там находятся мои чемоданы. Разве это похоже на контрабанду?» «Так-так», — сказал он, — «мы все это проверим. Через час мы вместе с вами отправимся туда. Посмотрим, что у вас в чемоданах». Шли мы довольно долго. Толстяк все время был на чеку, как овчарка. Он вел рядом свой велосипед и курил. «Наконец мы пришли». «Вот он!» — закричал кто-то из окна пансиона. В следующее мгновение передо мной оказалась хозяйка Багровая от возмущения. «Боже мой, мы уже думали, что с вами что-нибудь случилось. Где вы были всю ночь?» Утром она увидела у меня в комнате нетронутую постель и решила, что меня убили. Тем более, что в окрестностях уже было несколько случаев ограбления. Она позвала полицию. Полицейский вышел вслед за ней из дома. «Я заблудился?» — сказал я, возможно, спокойнее. К тому же стояла такая прекрасная ночь. Я спал на вольном воздухе и почувствовал себя как в детстве. Это было чудесно. Очень жаль, что я причинил вам беспокойство. К тому же я нечаянно оказался слишком близко от границы. Пожалуйста, объясните представителям таможни, что я живу здесь». Хозяйка охотно подтвердила это. Таможник был вполне удовлетворен, но тут вмешался полицейский. «Откуда вас привели?» — спросил он. «Со стороны границы? А кто вы такой? У вас есть документы?» У меня перехватило дыхание. Деньги, что мне передала Елена, были спрятаны в нагрудном кармане. Если он их обнаружит, сразу же возникнут подозрения, что я намеревался бежать с ними в Швейцарию, а что будет дальше, неизвестно. Я назвал себя, но паспорта предъявлять не стал. Внутри страны немцы и австрийцы в паспортах не нуждались. «Кто нам докажет, что вы не преступник, которого мы как раз ищем?» — спросил полицейский, манерами своими тоже напоминавший охотника. Я засмеялся. «Смеяться тут нечего», — сердито сказал он и принялся вместе с таможенником рыться в моих чемоданах. Я держался так, словно все это шутка. Однако я не представлял, что я им скажу, когда они начнут обыскивать меня самого и найдут деньги. Я решил заявить, что ехал сюда намереваясь произвести в окрестностях ряд покупок. К моему изумлению, в боковом отделении второго чемодана чиновник нашел письмо, о котором я не имел никакого понятия. Это был чемодан, который я взял из оснабрюка. В нем лежали мои старые вещи. Елена сама вынесла его и положила в машину. Полицейский вскрыл письмо и начал читать. Затаив дыхание, я следил за выражением его лица – Я ничего не знал об этом письме и надеялся только, что он нашел какую-нибудь старую, не представляющую интереса записку. Наконец он усмехнулся и посмотрел на меня. «Вас зовут Йосиф Шварц?» Я кивнул. «Почему же вы не сказали этого сразу?» спросил он. «Я с самого начала говорил это», возразил я, пытаясь разобрать просвечивающую крупную надпись в верхней части письма. «Это правда он говорил», подтвердил таможенник. «Так значит, это письмо касается вас?» спросил полицейский. Я протянул руку. Он секунду помедлил, но все-таки отдал письмо. Теперь я увидел, что это был бланк местной организации Национал-Социалистической партии в Оснобрюке. Я медленно прочитал текст. В нем говорилось, что партийные инстанции Оснобрюка Просят местные власти оказывать всяческое содействие члену Национал-Социалистической партии Йосифу Шварцу, который командируется для выполнения важного секретного задания. Внизу стояла подпись «Георг Юргенс, Оберштурмбанфюрер. Я узнал почерк Елены. Я держал письмо в руках. «Это верно?» — спросил полицейский. В голосе его послышалось уважение. Теперь я вынул свой паспорт, Протянул его, указал на имя и фамилию и спрятал обратно. «Секретное государственное дело», — коротко бросил я. «Итак?» «Итак», — сказал я серьезно, пряча также и письмо. «Надеюсь, что для вас этого достаточно?» «Разумеется», — полицейский прищурил бледно-голубые глазки. «Я понимаю. Наблюдение за границей?» Я предостерегающе поднял руку. «Пожалуйста, ни слова. Я никому не должен говорить об этом. Но вас, вижу, не проведешь». «Вы член национал-социалистской партии?» «Конечно», — сказал полицейский. «У него были рыжие волосы. Я похлопал его по потному плечу. Молодец. Пойдемте выпьем по стаканчику вина после всех трудов». Шварц печально усмехнулся и посмотрел на меня. «Иной раз удивляешься, с какой легкостью люди, профессии, которых должно быть недоверие, попадаются на удочку. Вы сталкивались с этим?» Они попадаются, если сунешь им бумагу. А так нет. Но какая умница ваша жена! Она словно предвидела, что вам понадобится такое письмо. Она решила, что если она предложит его мне, то я откажусь из-за опасения или щепетильности. Пожалуй, я в самом деле не взял бы. А так оно оказалось при мне и спасло меня. Я слушал Шварца с возрастающим интересом. Оркестр заиграл фокстрот. Оба дипломата, английский и немецкий, присоединились к танцующим. Англичанин танцевал лучше. Немцу требовалось больше пространства. Он танцевал с подчеркнутой агрессивностью и двигал свою партнершу перед собой как пушку. На мгновение танцующие показались мне ожившими фигурами на шахматной доске. Оба короля, немецкий и английский, порой подходили угрожающе близко друг к другу, но англичанин каждый раз ловко уклонялся. «Что же было потом?» — спросил я Шварца. «Я вернулся к себе в комнату», — продолжал он. «Я был совершенно измучен. Мне надо было успокоиться и решить, что делать дальше. Елена буквально вытянула меня из лап смерти. Это было столь неожиданно, что походило на внезапное появление Бога в античной трагедии, когда, казалось бы, неизбежное крушение вдруг сменяется благополучным исходом. Тем не менее...» Я должен был как можно скорее уехать отсюда, прежде чем полицейский начнет размышлять или говорить об этой истории. Поэтому я решил, пока мне везет, довериться своему счастью. Я справился о ближайшем скором поезде в Швейцарию. Он уходил через час. Хозяйке я объявил, что должен на день съездить в Цюрих и возьму с собой только один чемодан. Я скоро вернусь, поэтому второй оставляю у нее и прошу его сохранить. Потом я отправился на вокзал. «Знаком ли вам этот мгновенный отказ от предосторожностей, которым человек следовал годами?» «Да», — сказал я, — «но тут часто ошибаешься. Почему-то вдруг начинаешь думать, что судьба обязана дать реванш. Ничего подобного. Она никому ничем не обязана». «Разумеется», — согласился Шварц. «Но иногда перестаешь вдруг доверять старым методам и думаешь, что нужно попробовать что-нибудь новое». «Елена говорила мне, что я должен просто вместе с ней в поезде пересечь границу. Я не послушался ее и едва не погиб, если бы не ее предусмотрительность. Поэтому я подумал, что теперь должен подчиниться и сделать так, как она хотела». «И вы это сделали?» — Шварц кивнул. «Я взял билет первого класса. Роскошь всегда вызывает доверие». Только тогда, когда поезд уже тронулся, я вспомнил о деньгах, что были при мне. В купе я не мог их спрятать. Я был не один. Кроме меня там сидел еще человек с бледным лицом. Чувствовалось, что он очень волнуется».